Глава 12. Жизнь с системой продвижения. Истории и лайфхаки. В этой главе я собрала истории моих учеников, которые вдохновят вас на создание собственной системы продвижения. Миссия выполнима. Письмо от Стеллы Поповской. Здравствуй, Маша. Хочу поблагодарить от всего сердца за вклад в мое развитие как коуча и в меня как в личность. Давно хотела стать коучем, чтобы помогать людям, и делать это профессионально, не причиняя добра. Думала, вот получу диплом, и ко мне выстроится очередь из желающих. Но такого не случилось. Искала клиентов среди друзей, знакомых, коллег. Пыталась привлечь их бесплатными сессиями, большими скидками, работой за донаты, но результаты не радовали. Платных клиентов было мало, как и регулярной практики. Не понимала, с какими клиентами и запросами хочу работать. Уверенность в себе стремилась к нулю. Поэтому, когда мой коуч сказала, что идет на обучение в Академию продвижения, мне стало любопытно. Зашла в твой телеграм-канал дневник коуча и залипла на три часа. Столько пользы. Знания по продвижению, которыми ты делишься, бесценны. Решение идти на курс приняла быстро, потому что терять было нечего, и еще твой опыт в начале пути был сильно похож на мои мытарства. Уже после первого задания у меня изменилось внутреннее состояние и проклюнулось понимание ниши. А когда проработала мышление и собрала отзывы от клиентов, сразу взлетела уверенность, и это дало колоссальные результаты. Не всегда было легко, но на протяжении курса я получала мощную поддержку и мотивацию от команды, кураторов и наставников. За время обучения заключила пять долгосрочных контрактов, взрастила уверенность в себе и в услуге, определилась с нишей и целевой аудиторией, создала пять разных продуктов и поняла, как создавать долгосрочные отношения с клиентом. Раньше казалось, что число клиентов зависит от везения, количество пройденных обучений и красивых профессиональных фото в соцсетях. Сейчас я знаю, что есть работающая система продвижения, которую любой помогающий практик может настроить под себя. Если бы не курс, моя карьера в коучинге завершилась бы, не успев начаться. Мир бы потерял классного коуча, а моя миссия осталась бы невыполненной. Обучение в Академии продвижения было одним из лучших вложений в 2022 году. Спасибо. Ощущение контроля над своей практикой. Письмо от Аси Дроздовой, коуча и фасилитатора. «Маша, привет. Хочу рассказать тебе, что я поняла за три с половиной месяца в Академии продвижения. Я пришла в Академию, чтобы упорядочить свои знания про продвижение и начать действовать системно. У меня уже были сильные активы в виде клиентских кейсов – отзывов, качественного контента в разных соцсетях и экспериментов с продуктами, удачных и не очень. Но мне не хватало ощущения контроля за своей практикой. Я не чувствовала, что могу влиять на свою загрузку и свои доходы. Все происходило будто случайно. Самым полезным для меня стал модуль промышления. Выполняя задания про установки, Я сформулировала для себя новое поддерживающее убеждение. Чем чаще я рассказываю о своих достижениях, тем больше их становится. И смогла вспомнить и записать факты из моего прошлого, которые полностью его подтвердили. Из Академии я выхожу с новым взглядом на саму себя. Сегодня я гораздо больше чувствую себя предпринимателем, чем до начала Академии. Я... Человек, который быстро придумывает новые идеи, легко тестирует гипотезы, часто ошибается, пробует снова и честно рассказывает об этом другим. Эти изменения на уровне понимания о себе привели к вполне измеримым, видимым результатам. За время академии я взяла в работу 8 новых клиентов из своей целевой аудитории – провела свой первый платный вебинар, анонсировала тематические мастермайнд-группы и заработала за три месяца более 800 тысяч рублей индивидуальным коучингом. И вот самое главное, что я поняла в процессе. У меня уже всё есть, и мне всего хватает для того, чтобы громко заявлять о себе как о коуче и фасилитаторе и смело продавать свои услуги. Поэтому всем, кто хочет выстроить свою систему продвижения, и почувствовать контроль за своей загрузкой и доходами, я желаю в первую очередь начинать с работы со своим представлением о самом себе и трезвой оценке своих активов. Квантовый скачок. Письмо от Оли Колобовой, коуча и наставника экспертов, нумеролога. Привет, Маша. Хочу поделиться тем, что произошло со мной за последние два года благодаря тебе. В 2020-м, спасибо локдауну, я стала нумерологом и осенью решила пойти учиться на коуча. Думала, стоит ли идти в Академию продвижения, параллельно проходя обучение. Ответ — да. Я не только получила диплом и стала коучем ICF, но и на втором потоке Академии на модуле по привлечению клиентов продала первый долгосрочный пакет по новой стоимости я ничего не знала и не понимала про клиентов, долгосрочную работу, продвижение. И прийти в Академию в тот момент было наилучшим решением. За время курса я поняла ценность работы с мышлением, ресурсностью, продуктовой линейкой. Я научилась привлекать клиентов на большую цену, увеличила свой доход вдвое и поняла, насколько важно ставить себя на первое место. Дальше я взлетела, как ракета благодаря системе, которую получила на курсе, действиям, окружению. Сразу после второго потока в роли ученицы я стала куратором из-за своих классных результатов. Сейчас я являюсь наставником Академии продвижения, и ученицы из моих команд зарабатывают миллионы за время одного потока. Если описать разницу два года назад и сейчас, я бы метафорично назвала «квантовый скачок». Помимо наставничества, я продолжаю работать в найме, веду практику, коучинг, нумерология, трансформационные игры, оффлайн и онлайн продукты, и теперь зарабатываю в 4 раза больше, чем когда пробовала делать всё сама без чёткой системы и знаний. При этом работаю я тоже раза в 4 меньше. Для тех, кто думает, нужно ли идти учиться в Академию продвижения, с уверенностью скажу. Если вы помогающий практик, начинающий или уже зарабатывающий сотни тысяч, то приходите. Начинающие взлетают, а опытные эксперты масштабируются. Спасибо тебе за такой крутой продукт и за возможность работать в команде АП. Маленькими шагами к большой цели. Письмо Бутаревой Жене, психолога для мам. Привет, дорогая Маша. Пишу тебе это письмо, только-только закончив курс в шестом потоке Академии. Я пришла на курс с гордым званием «начинающий психолог», с отсутствием веры в себя и в профессию психолога в целом. За плечами полученная квалификация, в арсенале колоды МакКарт, а на практике всего один клиент. О системе продвижения я знала только то, что она должна быть. Мои ожидания разбивались о реальность. У меня новая профессия, а деньги почему-то не сыпятся мне с неба. Странно, да? В тот момент я чувствовала разочарование в себе, как в специалисте. Не понимала, куда двигаться дальше, откуда берутся эти самые клиенты и как заявить о себе миру. А потом я решаюсь пойти в академию. Первый модуль оказывается настолько продвигающим и прорастающим в другие модули, что с первой онлайн-встречи с тобой я поняла — Вложение денег в это обучение — мое лучшее решение за последнее время. На обучении удалось сделать самое главное — определить целевую аудиторию, выработать позиционирование, заявить о себе, но самое главное — привлечь клиентов на пакетные консультации. Великолепно сработал тест-гипотез. Я применила новые знания в тот же день и получила поток клиентов на новую услугу. С курса я вышла с прекрасным результатом для человека, который только начал путь в профессии психолога. Плюс два новых клиента, окупаемость обучения на 80%, упаковка профиля, создание собственных продуктов по психологии и нумерологии. Но самое главное — ясное видение, кто я и для кого. Я стала не просто психологом, а уверенным специалистом с пониманием того, как развиваться дальше. За пределами курса я продолжаю свой путь продвижения даже без таргетированной рекламы. Виду блог, снимаю экспертные рилс, провожу прямые эфиры, стремлюсь стать спикером на мероприятиях. От коллеги по команде недавно поступило предложение поучаствовать спикером на ее курсе. В общем, маленькими шагами к большой цели. Спасибо за то, что однажды ты воплотила свою мысль в реальность и создала этот мощный продукт. Спасибо команде за то, каким новым человеком я вышла с Академии. Наладился стабильный поток клиентов. Письмо от Насти Трофимовой, коуча. Привет, Маша. Хочу рассказать, как сильно ты повлияла на мою жизнь за три месяца Академии. Я зашла к тебе на шестой поток. В тот момент у меня всё в жизни шло наперекосяк. Я уволилась с корпоративной работы, где выгорела как уголёк дотла. Коучинг тоже не шёл. Продвижение было несистемным, не приносило результата. Моё состояние оставляло желать лучшего. Я потеряла уверенность в себе. Внутри было такое сопротивление, что легче было ничего не делать. Но я решилась попробовать что-то новое и пошла в академию. В академии у меня сложилось впечатление, что я как цветок, который пересадили в благодатную почву из системы и окружения. Курс действительно давал знания в логическом порядке, в разных форматах, и эти знания на практике внедрялись сразу. А окружение сокурсников, наставников и кураторов поддерживало в трудные минуты, радовалось твоим успехам, как своим. Девочки из моей десятки и вовсе стали моей главной опорой. Это помогло вернуть веру в себя и начать снова проявляться и пробовать раз за разом. Что сейчас? Моя жизнь повернулась на 180 градусов. Я вернулась в найм, причем я единственная в компании, которой согласовали сохранение статуса самозанятой. Спасибо модулю по мышлению. У меня наладился стабильный поток клиентов, и я сама управляю этим потоком. Наконец, я решилась поднять цену на коучинг. Дальше будет еще больше. Получение аккредитации ICF, запуск продуктовой линейки, экспертные выступления. Я хочу поблагодарить тебя за Академию и за тех людей, которых ты объединяешь. Поверь, ты изменила не только мою жизнь, но и жизнь сотен людей, которые теперь могут развиваться быстрее и легче. И всем тем, кто думает выстраивать свою систему продвижения, хочу дать совет. Дайте себе шанс попробовать и ошибаться. Неудача — лишь ступень к вашему успеху. А если хочется ускорить этот путь, учитесь у лучших. Маша, поверьте, одна из них. «Будь моим ментором!» Письмо от Екатерины Древицкой, ментора по самореализации. «Привет, дорогая Маша. Пишет тебе Катя, твоя ученица из Геленджика. Два года назад я осознанно получила профессию ментора по самореализации для женщин. Я была в восторге от новых знаний и от того, что смогу качественно менять жизнь женщин». Я выбирала курс профессии, в том числе из-за блока по продвижению от крутого маркетолога Яндекс. Мы изучали основы маркетинга, УТП, холодную e-mail, лидогенерацию. Все было очень серьезно и непонятно. Всего несколько человек прошли модуль по маркетингу до конца и написали в шапках профиля слово «ментор». Я вышла с убеждением, что маркетинг не для моего типа личности и чувством лёгкого разочарования в себе. Два года я прокачивала себя и подруг бесплатно с помощью крутых инструментов. Однажды мне написала знакомая в Директ. «Катя, я хочу, чтобы ты стала моим ментором». «Думаешь, я её взяла?» «Да, я это сделала через два года после модуля по мышлению в твоей академии». «Два года, Маш. Я поняла, откуда мои убеждения относительно себя и моей профессии. После прохождения модуля я как будто сбросила тяжелый балласт и полетела. Я взяла двух клиентов в долгосрочную работу. Одна из них купила прямо на Каздеве за 60 тысяч. Просто в конце встречи сказала «Да, это то, что мне нужно». Уже во время обучения в Академии я начала вести блог, стала модератором оффлайн-сообщества в Геленджике. На меня подписалось около 60 новых человек. Я поверила в себя, горжусь своей профессией и продуктом. У меня есть понимание и план действий на целый год вперед в своем продвижении. Твой курс, Маша, намного больше, чем о продвижении. Он влюбляет людей в себя, свой продукт и профессию. Академия создает профессиональных практиков, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему. Ты вносишь вклад в формирование более счастливого общества. «Красивый путь» — письмо от Ольги Волгушевой, пауча и наставника для женщин, развивающих свое любимое дело. «Маша, здравствуй. Ты знаешь, знакомство с тобой изменило все». Февраль 2020-го. Будучи профориентологом-игропрактиком, я впервые соприкоснулась с тобой на тренинге «Введение в коучинг». Ты открыла для меня мир этой профессии, и я в нее влюбилась. Так, как ее любила ты. Помню, как ты писала обращение на радио, чтобы отстоять честь профессии коуч. Февраль 2021. Академия продвижения. Я уже наставник и куратор в ведущей онлайн-школе по подготовке профориентологов. Мой заработок был именно от школы. Клиентов в личной практике почти не было. Тогда я впервые продала свой продукт на 200 тысяч рублей за три дня. Ушла из онлайн-школы полностью в частную практику и увеличила свой доход в три раза, а через полгода уже в шесть раз. На свое обучение я ставила амбициозные цели. Создать продукт, приносящий доход без привязки ко мне, и работать меньше за больший чек. Летом я создала авторскую коучинговую игру «Путеводный маяк». Игру про раскрытие потенциала человека, отношения с самим собой, веру в себя, самоценность, поиск предназначения и любимого дела. Игра активно продается на маркетплейсах, приносит регулярный доход и не требует моего включения. Поле Академии настолько пропитано коучинговым стилем жизни, что через месяц после завершения курса я осознанно пошла учиться на коуча. Мое окружение настолько твердо меня считывало в теме продвижения, что ко мне пошел большой поток клиентов за помощью в этом. Так я стала коучем и наставником по продвижению. Знания и опыт, полученные в Академии, были моей устойчивой базой в новой профессиональной роли. Стало работать меньше, за больший чек. Февраль 2022. Я спикер на первой онлайн-конференции для помогающих практиков от Академии продвижения. Куратор в новом потоке Академии, а потом уже наставник на курсе. Оглядываюсь назад и вижу, какой красивый путь я прошла благодаря свету твоего маяка. Маша, благодарю за твой свет, уникальный путь и возможности, которыми ты щедро делишься. Обнимаю крепко. Прощай, Бартер. Письмо Марии Казаченковой. Поуча Ментора. Маша, привет. Сейчас, заканчивая шестой поток Академии продвижения, хочу поделиться, какой путь удалось пройти за последние месяцы. Я не знаю, как это работает, но уже после первой вводной встречи в Академии мне захотелось что-то поменять в своей жизни, начать наконец-то действовать. В голове появился чёткий план и понимание, куда двигаться. В тот день родился мой телеграм-канал. Самое главное, я поняла и приняла простую, но одновременно очень сложную для меня вещь. Надо идти вперёд, создавая свою личную историю и не бояться совершать ошибки, пробовать и экспериментировать. До этого я хотела видеть себя идеальной, как эксперт, личность, и пыталась найти какой-то волшебный путь, который даст мне всё это сразу. Я проходила разные обучения и понимала, что у меня так не сработает, и это не моё. Сейчас я разрешила себе быть самой собой. Несовершенной, непрофессиональной и... Всякой другой — не до. И начали выкладываться, и посты писаться, и клиенты приходить. А телеграм-каналу уже три месяца. Внутри — легкость и уверенность, что все получится. Модуль за модулем я строила свою практику, как дом из кирпичей, открывая новое и усиливая то, что уже знаю. Как итог, мой доход вырос в семь раз. От сессии по бартеру или за донейшн я перешла к платной практике. Появилось ощущение внутренней ценности. Я озвучила своим клиентам, что больше не работаю по бартеру, и, знаешь, они все согласились продолжать работу за оплату. Для меня это было открытие. Я необыкновенно счастлива ощущать, какие изменения произошли внутри меня всего за три месяца. Возможно, многие результаты ещё скрыты от моих глаз, и я увижу их чуть позже. Ведь это только начало большой работы над собой. Спасибо тебе большое от души. Академия продвижения круто меняет жизнь. Уверена, что дальше — больше. Главное, я разрешила себе быть такой, какой хочется, а значит, смело иду в новый опыт. Стала продавать коучинг пакетами. Письмо Ирины корнушиной коуча экспертов и предпринимателей. «Привет, Маша. Сложно представить, чем бы занималась сейчас, если бы в 2020 году не увидела твой аккаунт. Для меня открылся целый мир коучинга, где ты стала моим маяком. В январе 2021 я пришла в твою академию с сомнениями в себе и своем профессионализме, непониманием, кто мои клиенты – как продавать услуги, вести нельзя грамм и работать с клиентами в долгосрочном сопровождении. Было выгорание от бесплатных коуч-сессий, сессий за донейшн. Я не понимала, как мне уйти из найма, а очень хотелось иметь больше свободного времени. Ежедневные отчеты в академии, обратная связь куратора показали мне, как устала от текущего места работы, как хочется перемен. Я начала работать с коучем-куратором Академии. Первый раз сама заплатила за услуги коуча, почувствовала и увидела ценность. Я приняла важное решение. После 15 лет работы в найме ушла в самостоятельную деятельность. Я стала продавать коучинг пакетами. Появился небольшой ежемесячный доход. Клиенты приходили по рекомендациям, из чатов с обучений. Я стала проявлять активность и легко рассказывать о своих услугах, потому что появились кейсы клиентов, выросла уверенность в профессионализме. Мне было очень важно начать привлекать клиентов из соцсетей. В академии научилась и поняла, как это делать. Так запустила свою мастермайн-группу и подтвердила убеждение, что клиенты есть везде. Прошло полтора года с завершения академии. Мой доход вырос в несколько раз, как и стоимость сессии. У меня есть полное понимание системы продвижения. Я знаю и использую разные варианты привлечения клиентов. Стала коучем ACC, бизнес-коучем. Я переехала с семьей в квартиру мечты, стала проводить больше времени на море. У меня есть та свобода и время с семьей, о которых я мечтала. Я наставник в твоей команде уже четыре потока. Мы пили кофе у тебя на кухне, рисовали апельсины в атмосферном месте и болтали обо всём на свете. Академия продвижения меняет жизнь и помогает оставаться в новой профессии не только коучам, но и другим помогающим практикам. Это лучший продукт для экспертов в сфере продвижения своих услуг. Путь к жизни, которую я хотела жить. Письмо Анастасии геливеровой коуча. Привет. Хочу поделиться с тобой историей о том, как прохождение Академии Продвижения повлияло на изменения в моей жизни. До Академии я занималась коучингом между делом. Мне было стыдно признаться, что я коуч, ведь эта профессия так омрачена разными инфоцыганами Однако у меня было стойкое желание перейти в неё основательно. «Моя точка А. Не говорю, что коуч. Одна сессия стоит 1000 рублей. Доход от коучинга – 17,5 тысяч рублей. Нет регулярного потока клиентов. Работаю управляющим рестораном и совмещаю это с коучингом. Убеждена, что я еще не до, и мне нельзя брать достойные деньги за работу. Работаю разово с клиентами». В процессе обучения я поставила себе одну главную цель — стать востребованным и уверенным специалистом. И представь моё удивление, когда неделя за неделей я становилась всё ближе к цели и критериям результата. Я помню, какой был огонь внутри от того, что смогла продать свой первый пакет из пяти сессий по новой цене за 40 тысяч рублей. Я помню как я сопротивлялась на модуле про целевую аудиторию и как я потом была благодарна за этот урок, ведь именно благодаря ему я поняла, как живёт моя аудитория. Я делала всё, что ты даёшь на курсе. Мы с нашей группой активно поддерживали друг друга и обменивались переживаниями. Наши Ирина Сергеева, наставник, и Катя Антонова, куратор, помогали нам продолжать путь несмотря на сопротивление в середине. Вот с какими результатами я дошла до окончания курса. Стоимость сессии — 8000 рублей. Очередь из клиентов. Доход от коучинга в месяц — 277 тысяч рублей. Доход от коучинга за время обучения — 480 тысяч рублей. Начала выходить из найма. Стала посещать нетворкинги и говорить, что я коуч. И вот сегодня 24 января 2023 года, и трансформации в моей жизни продолжаются. Я предприниматель, я ушла из найма в коучинг и консалтинг. Одна сессия стоит 20 тысяч рублей. Регулярный доход от коучинговой деятельности – более 500 тысяч рублей в месяц. Работаю три дня в неделю. Запускаю второй поток группового наставничества «Я и есть свой проект». У меня в команде два сотрудника. Я выступаю спикером на разных событиях и конференциях в роли коуча. Лечу на конференцию к Ире Подрес за 300 тысяч рублей. Маша, я хочу поблагодарить тебя от всего сердца за то, что именно с твоей академии начался мой путь к жизни, которую я и хотела жить. Всем, кто в поисках структурной, понятной информации о продвижении, вам в Академию. Это квинтэссенция практики, опыта, знаний, применяя которые, ты 100% вырастешь. Рассказ о сопротивлении. Письмо Эвы Берар, поуча мам Билингвов. Привет, Маша. В этом письме благодарности не будет истории о многократном увеличении дохода выступлениях перед огромными аудиториями или про очереди из клиентов. Это рассказ о сопротивлении и прокрастинации, которые мне удалось победить благодаря Академии продвижения. В июле 2022 я, новоявленный ICF-коуч, которая только вышла из найма, за плечами 15 лет юридической карьеры. Эксперт по билингвизму и детям с трудностями в обучении, дислексия, дефицит внимания. Я живу во Франции и хочу работать с русскоговорящими мамами. Совершенно не знаю, где брать клиентов и как продавать коучинг. Боюсь втюхивать людям свои услуги. Из-за этого я не делаю ничего и пребываю в неопределённости и стрессе. Понимаю, что мне нужна система продвижения и смелость действовать. Поэтому записываюсь на октябрь в Академию продвижения и, по твоему совету, иду в долгосрочный коучинг с выпускницей Академии. Несмотря на несложную теорию и практические задания, с начала курса приходит огромное сопротивление. Я справляюсь с домашкой только из-за наличия дедлайнов и ответственности перед командой. Мышление офисного работника со скрипом трансформируется в мышление предпринимателя. Мне снится начальница, которая соблазняет меня вернуться в офис в отдельный кабинет. Ум явно сопротивляется. Я осознаю, что мой успех зависит только от меня. Задания Академии заставляют меня действовать. Страшно позвать на диагностическую сессию в stories Страшно проводить первый прямой эфир. Сложно сесть за написание статьи. Сложно спланировать те 20% действий, что принесут 80% результата. К концу Академии я с удивлением обнаруживаю, что тяжелый локомотив сдвинулся с места. Упакован Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации. Проведено три прямых эфира, написано и опубликована статья. Клиент проведен по долгосрочному контракту по всем правилам от заключения договора до итоговой встречи. Академия продвижения выстроила мне систему и научила результативно действовать, за что я благодарю тебя и команду.